Это несколько мешает логически мыслить. Но зато небо. Синее, не испорченное ни единым облаком. До чего были дикие вкусы у древних, если их поэтов могли вдохновлять эти нелепые, безалаберные, глупотолкущиеся кучи пара. Я люблю, уверен, не ошибусь, если скажу, мы любим только вот такое вот стерильное, безукоризненное небо. В такие дни весь мир отлит из того же самого незыблемого вечного стекла, как и зеленая стена, как и все наши постройки. В такие дни видишь самую синюю глубь вещей, какие-то неведомые до да то ли изумительные их уравнения. Видишь в чем-нибудь таком самом привычном ежедневном. Ну вот хоть бы это. Нынче утром был я на Эллинге, где строится интеграл, и вдруг увидел станки. С закрытыми глазами самозабвенно кружились шары регуляторов. Мотыли, сверкая, сгибались вправо и влево. Гордо покачивал плечами балансир. В такт неслышной музыки приседало до лото долбежного станка. Я вдруг увидел всю красоту этого грандиозного машинного балета, залитого легким голубым солнцем. И дальше сам с собою. Почему красиво? Почему танец красив? Ответ –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 И мы в теперешней нашей жизни только сознательно. Кончить придется после. Щелкнул нумератор. Я поднимаю глаза. О, 90, конечно. И через полминуты она сама будет здесь, за мной на прогулку. Милая О. Мне всегда это казалось, что она похожа на свое имя. Сантиметров на десять ниже материнской нормы, и оттого вся кругло обточенная и розовая О, рот, раскрыт навстречу каждому моему слову. И еще круглая, пухлая складочка на запястье руки. Такие бывают у детей. Когда она вошла еще во всю Во мне гудел логический маховик, и я по инерции заговорил о только что установленной мною формуле, куда входили и мы все, и машины, и танец. «Чудесно, не правда ли?» — спросил я. «Да, чудесно. Весна». Розово улыбнулась мне о девяносто. «Ну вот не угодно ли. Весна. Она о весне, женщины.» Я замолчал. Внизу проспект полон.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 будто только вот сейчас, первый раз в жизни, увидел все. Непреложные прямые улицы, брызжущие лучами стеклом мостовых, божественные параллелепипеды прозрачных жилищ, квадратную гармонию серо-голубых шеренг. Итак, будто не целые поколения, а я, именно я победил старого бога и старую жизнь. Именно я создал все это, и я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 Я протянул руку и, по возможности, посторонним голосом сказал «Обезьянии!». Она взглянула на руки, потом на лицо. Да, это прелюбопытный аккорд. Она прикидывала меня глазами, как на весах мелькнули опять рожки в углах бровей. Он записан на меня. Радостно розово открыла рот О-90. Уж лучше бы молчала. Это было совершенно ни к чему. Вообще это милое, о, как бы сказать, у ней неправильно рассчитана скорость языка. Секундная скорость языка должна быть всегда немного меньше секундной скорости мысли, а уже никак не наоборот. В конце проспекта на аккумуляторной башне колокол гулко бил 17. Личный час кончился. И 330 уходило вместе с тем с образным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 Круглые хрустальные глаза. Смешная. Но что я мог ей сказать? Она была у меня только вчера, и не хуже меня знает, что наш ближайший сексуальный день, послезавтра, это просто все то же самое ее опережение мысли, как бывает иногда вредное опережение подачи искры в двигателе. При расставании я два... Нет, буду точен. Три раза поцеловал чудесные, синие, не испорченные ни одним облачком глаза. Запись третья. Конспект. Пиджак, стена, скрижаль.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 Надо же сколько-нибудь думать, это очень помогает. Ведь ясно, вся человеческая история, сколько мы ее знаем, это история перехода от кочевых форм ко все более оседлым. Разве не следует отсюда, что наиболее оседлая форма жизни — наша, есть вместе с тем и наиболее совершенная — наша?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 Конспект. конспект. Дикарь, дикарь, с дикарь с барометром. Эпилепсия. Эпилепсия. Если. если, бы. если, бы. если бы. До сих пор мне все в жизни было ясно. Недаром же, мне кажется, некоторые пристрастия к этому самому слову ясно. А сегодня не понимаю. Первое. Я действительно получил наряд быть именно в аудиториуме 112, как она мне и говорила. Хотя вероятность была...